Элла Савицкая. Я тебя у него заберу. Данное произведение содержит нецензурную брань. Запрещено для детей, лиц младше 18 лет. Она – младшая сестра моего лучшего друга, нежная, невинная, обещанная другому. Мужчине своей национальности, ведь и кровь ее семья не примет. Несколько лет назад я уехал, потому что понимал, что чем больше я с ней общаюсь, тем слабее моя выдержка. Но долго находиться в стороне так и не вышло. Я вернулся, и теперь я сделаю ее своей, чего бы это ни стоило. Глава первая. Марьям. «Давид!» Я крепко обнимаю брата, чувствую, как на глазах выступают слезы радости. Он с семьей, наконец, приехал в гости, я ужасно соскучилась. «Давид, как и всегда, сжимает меня до хруста костей. Я тоже, Мариам, как вы здесь?» «Без тебя не так весело». Высвобождаюсь из объятий и здоровую сани его женой. Племянники горы Арсен проносятся мимо, словно два вихря, точно зная, что где-то для них припрятали игрушки. Бабушка, конечно, не могла оставить мальчишек без подарков и скупила половину товара из магазина детских игрушек. Я улыбаюсь, чувствуя, как дом после долгого времени спокойствия наполняется суетливым шумом и радостью. После отъезда брата на родину в Армению, где его ждала невеста, мне долгое время было тоскливо и одиноко. Не хватало его громких реплик, смеха, игр с отцом в футбол на заднем дворе. Ани, дочь хорошего папиного знакомого, оказалась прекрасной девушкой, поэтому наши семьи быстро породнились. А спустя девять месяцев родители стали счастливыми бабушкой и дедушкой. «Конечно, тебе скучно без старшего брата», — Давид довольно хмыкает. «Рассказывай, как сама, сестренка». «Отлично. Осталось всего несколько экзаменов». «Я в тебе даже не сомневаюсь», — изрекает с гордостью и переводит взгляд мне за спину. «Ну, наконец-то!» — позади раздается громогласный голос отца. Он спускается по лестнице и разводит руки в стороны. «Все мои дети в одном доме!» «Мы виделись всего два месяца назад», со смехом отвечает Давид, крепко пожимая отцовскую руку. «То было в Ереване, а здесь твоя семья впервые!» «Так и есть, на день рождения брата мы всегда ездили в Армению, но в этом году мое расписание экзаменов не позволило подобной роскоши, и брату самому пришлось прилететь сюда». Отмечать праздники всей семьей – еще одна наша неизменная традиция, которую я очень люблю. Что может быть лучше, чем собраться всем задним столом, обмениваться рассказами о жизни, разделить со всеми радость или грусть, окунуться в детство, где я совсем маленькой сидела на коленях у отца, пока бабушка Нарине пела песню о неразделенной любви. Я так соскучилась по теплой суете в доме, что не могу стереть с лица глупую улыбку. Наблюдая за мамой и они, суетящимися вокруг стола, и как отец с братом, обнявшись о чем-то, разговаривают, а мальчишки начинают требовать кушать. «Мои варлята!» Мама ласково трепет горы по волосам, а потом окрикает Давида. «Ну что, где там остальные? Уже подъехали, кажется?» «Остальные?» Я выныриваю счастливой неги и удивленно скидываю брови. «Не помню, чтобы нас предупреждали о гостях». «Да, уже выходят». Брат бросает взгляд в окно. Задумавшись, я действительно не заметила свет еще одних фар во дворе. Инстинктивно перевожу взгляд на дверь, которая через секунду широко распахивается, впуская поток ледяного ветра с улицы. Сердце озевается вверх и замирает, а спустя мгновение падает вниз. На пороге стоят лучшие друзья Давида. Саша и... он. Демьян. Дыхание сбивается, хочется приложить руку к груди. Нет, этого не может быть. Я ведь надеялась его больше никогда не встретить. Тот, кого я тысячи раз видела во снах, а потом просыпалась с чувством тотальной тоски, грусти и ненависти к самой себе, что-то отвечает Саше и, повернув голову, смотрит на меня своими глубокими карими глазами. По коже забытым ощущением бегут мурашки. «Давно не виделись, котенок». Демьян улыбается, тормоша внутри меня прежнюю влюбленную до одери девчонку. «Здравствуй, Демьян». Произношу тихо и быстро бросаю взгляд в гостиную, чтобы убедиться, что никто не слышал его дерзкого обращения, которое он часто позволял себе в мою сторону. «Мне всегда хотелось большего, чем просто котенок, но мы оба знали, что это невозможно». Хотя несколько раз он все же нагло нарушил запрет, растормошив бабочек в моем животе и надолго поселившись в сердце. За общей возней мне удается скрыть замешательство, вызванное внезапным появлением моего прошлого. Если бы только его удалось скрыть от самой себя, а еще лучше вообще не чувствовать. Почему снова по прошествии трех лет сердце как в первый раз сбивается при одном взгляде на него? Я ведь выросла. Переросла первая влюблённость, стала мудрее. У меня легко получается проходить мимо восхищённых взглядов сокурсников, без сожаления отваживать желающих пригласить в кино или ресторан. Но сейчас при одном его появлении мои пальцы, обхватывающие бокал, мелко подрагивают. «С днём рождения, сын!» – отец встает, чтобы сказать тост. «Я рад, что в твой день мы собрались все вместе!» Отец долго что-то говорит, путаясь в планах и пожеланиях Давиду, а я не сразу понимаю, почему перестаю слушать. Словно что-то отвлекает, перетягивает на себя мое внимание. Чувствую на правой руке и щеке необъяснимое жжение. На коже искрит, царапает. Так обычно бывает только в одном случае. Перевожу взгляд туда, где сидит Демьян, и получая подтверждение своей догадки. Он смотрит прямо на меня, без страха быть замеченным родителями, покачивает в руке бокал с коньяком и изучает взглядом, а я чувствую себя так, будто полностью обнажена перед ним. Его взгляд всегда был таким, что пробирал под самую кожу и жгло, кусал ядовитой змеей. Демьян изменился. Это больше не тот наглый парень, закидывающий за ухо сигарету и улыбающийся широкой улыбкой, от которой у меня сердце заходилось. Сейчас на нем место привычной футболки, свободно расстегнутая сверху рубашкой и черные брюки. Легкая щетина визуально прибавляет еще несколько лет. Стильная прическа, даже манера поведения неуловимо изменилась. Заметив, как я рассматриваю его, уголок губ демьяна едва заметно поднимается вверх. Господи, щеки начинают предательски гореть, а сердце громко тарабанит в самом горле. Совсем забыла, что нахожусь за общим столом. Ненормальная. Резко отворачиваюсь и чокаюсь с остальными бокалами. Оказывается, отец уже договорил. Стараюсь улыбаться и даже принимать участие в разговоре, а самой кусок в горло не лезет. Как ваши дела, парни? Папа с интересом переводит взгляд Саши на Демьяна, разрезая ножом кусок говядины и отправляя вилку в рот. Чем занимаетесь? Хорошо все. Отвечает Демьян. У меня свое рекламное агентство. Раскручиваюсь понемногу. Похвально. А ты, Сань? Я работаю менеджером. Не так все круто, но уверен, что со временем добьюсь большего. Обязательно. Ты парень способный, все получится. Спасибо. Саша вежливо кивает, а потом переводит взгляд в мою сторону. Как твои дела, Мариам? Сто лет не виделись. Всего лишь три года улыбаясь, отпивая глоток шампанского. Я в порядке, сессию сдаю сейчас. Немного нервничаю из-за этого, но в целом все отлично. Ты умница, уверен, выпустишься с красным дипломом. Думаю, да. Отрицать бессмысленно. Я действительно много времени трачу на учебу. Мне хочется стать хорошим юристом, а для этого нужно усердно трудиться. А с личной жизнью как? Парни не одолевают? Со смешком спрашивает Саша. Пусть попробуют, если жить надоело. Вместо меня отвечает Давид. Я слежу за этим, серьезно добавляет отец. Мариам у нас девочка видная и умная. Ей абы кто не нужен. Под этими словами он подразумевает, что я никогда не приведу в дом того, кто не будет угоден нашей семье. Папа видит меня только с армянином, поэтому даже если и заикнуться о связи с мужчиной другой национальности, то это приведет к непоправимым последствиям. Пока все продолжают расспросы о жизни друг друга, я инстинктивно перевожу взгляд на Демьяна. Он не принимает участия в общении, его внимание снова обращено на меня. И я уверена практически на сто процентов, что сейчас он думает о том же, что и я. О том, чего я никогда не смогу рассказать родителям, потому что упаду в их глазах, И навсегда потеряю уважение и любовь отца.